Зона разлома 11. Остров, сутки назад. В новой зоне разлома было тепло, сухо и светило настоящее солнце. Квестеры разом запрокинули головы и уставились вверх. Сделали они это синхронно и смотрели на синеву небо, украшенного золотым пятаком настолько жадно, словно уже и не надеялись очутиться под нормальным небосводом, а не под черным куполом или дождливыми небесами московской зоны. И вдруг такое счастье. Пусть снова в зоне разлома, об этом свидетельствовал, собственно, сам разлом, его черная клякса подергивалась неподалеку посреди пепелища небольшой деревеньки. Пусть! Зато на нормальной почве, а не на морском дне. Шурочка и Каспер рефлекторно чихнули, тоже почти синхронно. И это стало чем-то вроде сигнала опустить головы. Какое-то время все щурились от непривычно яркого света, но вскоре проморгались и начали озираться. Андрей сглотнул, выравнивая давление в среднем ухе и покачал головой. Вообще-то, перепад давления со стометровой глубины да на уровень моря мог выйти боком, но это сейчас было не главное. В первую очередь, квестерам следовало сориентироваться, куда их занесло. «Хотя еще раньше следует поблагодарить Бибика», – решил Андрей и обернулся к полковнику. неважно что им двигало, он поступил мужественно». «Спасибо, полковник», – Андрей протянул Бибику руку. «Сочтемся». Бибик вложил ему в ладонь черный пакль. «Когда соберем комплект, вернешь все. Сколько там получится? Четыре? Пять?» «Под крутой процент вкладываешь средства», – встрял Каспер. «Верну», – согласился Андрей. «Только предупреждаю на берегу. Скорее всего, до ЦИК ты комплект не донесешь. Отнимет мастер игры». «Так уже было». «Там посмотрим». Бибик кивнул и оглянулся по сторонам. «Кстати, о береге». «Есть у меня одно подозрение...» «Эх, жаль, Чернявского не прихватили. Он бы сразу сориентировался...» «В чем подозрение это «Не удержался Каспер...» «В том, что здесь имеется берег...» «И неподалеку, разве непонятно?» «Опять море?» Каспер скривился и вздохнул. «Неужели без него никак?» но ну, так мы разведаем?» «Предложил Муха. «Да, Андрей?» «Да...» Лунёв кивнул. «Только для начала уйдём от разлома. Вон в тот лесок». Лекторы из игры мы вышибли и смылись удачно. Но это не гарантирует, что Серый, противник мастера игры, опустил руки. В своё время он не брезговал вмешиваться в игру лично. И поверьте мне, иногда очень эффективно. «Я помню», – поддержала Андрея Шурочка. «Это когда в дымере Серый самолёт нас бомбил, да? Кошмар какой-то был». Да, в тот раз тоже Лунёв кивнул. Муха, Каспер в разведку. Встреча вон там в лесу на холме. Вернулись разведчики довольно скоро, часа через два. Группа только успела прийти в себя и осмотреться. Докладывать взялся было Муха, но быстро выдохся и завис. Дальше-то что было? Андрей перевёл взгляд с Мухи на Каспера. Дальше вообще пипец. Костя зачем-то сорвал травинку, растёр и понюхал пальцы. «Подходим к берегу, видим море. Только с корягами, травой, даже с островками травяными. Мелководье, короче, типа заливных лугов. Смотрим вдалеке на отмели броневик». «БТР-90-й», – уточнил Муха. «А рядом пара КАМАЗов военных», – кивнув, продолжил Каспер. «И бойцы бродят по колену в воде. Сразу нас засекли, на броню забрались и машут, типа, идите к нам. Свистят, кричат что-то, мы не разобрали». «Ну мы сначала попятились, а потом муха говорит, кого бояться, это ведь другие вояки, а мы теперь типа квесторы всё легально, идём поговорим, хоть узнаем, куда нас занесло». «И вы пошли?» – усмехнулся Бибик. «Пошли? А чего стоять-то?» «Шли, шли, запарились, а ушли метров на сто. Может, чуть дальше, но не намного «Меньше», – уточнил Бибик, кивком показывая на экран небольшого планшета. «Пока вы ходили, я тут поковырялся в записях. Девяносто семь ровно, от уреза воды. Везде одинаковое расстояние. Погрешность на волны плюс-минус метр». ты чего расстояние-то?» это вклинилась Шурочка. «Ничего не понимаю. Там стенка была, что ли?» «Подожди», – остановил её Лунёв. «Каспер, дальше». «Короче, мы остановились, пот с глаз смахнули и видим». Сколько было до военных столько и осталось. Метров триста, наверное. «Зона отсечки представляет собой кольцо шириной четыреста три метра», уточнил Бибик, читая с экрана. «В сумме полкилометра. То есть со стороны большой земли, ближе к острову не подойти». «Ну, значит, четыреста», согласился Каспер. «Смотрят, короче, вояки на нас и со смеху покатываются». Как будто перед ними не мелководье заливное, а цирк, и мы в нём клоуны. Я сначала не поверил, а потом один прямо на меня пальцем показал и крикнул так, что мы с Мухой услышали оба. Совсем мозги, крикнул, расплавились у в треперных. Обидно, да? «И ты шмальнул», – подытожил Муха. «Я шмальнул», – признался Каспер. «Да толку? Они лишь громче заржали. Плюхнулись пули в болото, только из ствола вылетели». «Они для пущего смеха на нас тромбон БТРовский навели и лупанули короткой очередью». Муха усмехнулся. «Тогда мы и поняли, чего они ржут, кони педальные. Снаряды тоже недалеко улетели. Зависли. крутятся себе, вроде как все еще летят, но на самом деле висят самым натуральным образом». «Все верно. Это одиннадцатая зона», многозначительно округляя и без того круглые глаза, заявил Бибик. Я сразу так подумал. Теперь сомнений не осталось. Кисло наше дело, товарищи бойцы и командиры. Самая гнилая территория во всех смыслах. «Почему?» – заинтересовался Муха. «Обоснуй». «Вот, послушайте». Бибик прищурился и вытянул руку, чтобы лучше видеть текст на экране планшета. «Что сказано в инструкции ЦИК?» «Достоверных сведений мало». Невидимый барьер не позволяет учёным проникнуть в зону. Выйти тоже не позволяет, заметил Каспер. Совершенно верно. Вот поэтому зона разлома номер 11 она же остров, и считается опасной ловушкой. Ещё никто из неё не выбирался. И обмен информацией происходит устно и письменно на квест-станции у границы зоны. По эту сторону местные квесторы добровольцы вещают через рупоры или пишут на досках поту ту, цыковские учёные это всё слушают или разглядывают в бинокле, а потом записывают. Надо идти туда, может там что-то прояснится. Обязательно пойдём, пообещал Андрей. Но для начала разберёмся в том, что можно узнать, не сходя с места. Есть ещё что-то в твоём планшете? Мало. Написано, что местные жители заражены какой-то инфекцией. Но это вряд ли, извините, трипер, как выразились военные. «Скорее лепра, то есть проказа, но особо быстрого течения или что-то похожее и, скорее всего, тоже чрезвычайно заразное». Лунёв обернулся к Мухе и вопросительно вскинул бровь. Муха замешкался, явно не понимая, почему Андрей обращается с каким-то безмолвным вопросом именно к нему, но чуть позже сообразил, в чём суть, и кивнул. «Зараза есть зараза», – высказался Муха. «Любая». Хоть вирусы с бактериями, хоть радиация. Близко не подпускать заражённых, и всё будет в порядке». «Это верно», – согласился Бибик. «В третьей зоне были похожие проблемы. Только не бактерии народ одолевали, а иноземные энергетические паразиты. Мы там на бывшей военной базе генераторы наладили, ток по колючке пустили и жили себе». «И никто не заразился?» – уточнил Андрей. А если ушёл погулять, а потом вернулся больной, только в латентный период? Допустим, в первый час после заражения? Нет, зараза быстро действовала. Чистая энергия была. Ей скрытый период не требовался. Четверть часа и всё. Был человек, стал одержимый. Так мы заражённых называли. Здесь всё почти так же. Вот послушайте, какие симптомы. Минут десять уже начинает качать. Потом жар, трясучка, первые язвы. Таких за версту видать. В третьей зоне тоже было видно одержимых. Как раз вокруг базы поле было почти в километр шириной. Пока дойдут сто раз споткнуться. А еще на периметре у нас детекторы стояли. У кого сильное магнитное поле, на раз вычисляли. Ну и шлепали, пока близко не подобрались. А то, когда близко подходили, бывало жалость играла. Ведь уходили-то свои... А вернулись. Короче, отработано всё было. О чём и толкую, согласился Муха. У нас в зоне с радиацией беда была, с мутантами, но принципы защиты те же. Так что будем держать заражённых на дистанции, прорвёмся. Неожиданно ближайшие кусты дрогнули, в них обозначилось какое-то движение, и Лунёв с Мухой тут же взяли заросли на прицел. Секундой позже оба разом опустили автоматы. Из леса неспешно вышел серый. Невысокий и далеко не худощавый. «Это мастер игры», – негромко проронил Андрей, обращаясь к товарищам. «Спокойно». «Давно не виделись», – буркнул муха, забрасывая оружие на плечо. «Андрей Лунёв, Михаил, Константин, Степан, Александра». Перечислив квесторов Серый взял короткую паузу, затем кивнул и продолжил. «Вы закончили второй этап». Мастер игры развернулся к Лунёву и замер, ожидая его реакции. «Что, снова мне говорить, а вы будете исправлять и дополнять?» Лунёв усмехнулся. «Проведём разбор полётов номер два?» «Да, Андрей Лунёв». «Тогда начну с главного, мастер». Старый тоже выдержал паузу. «Эту партию мы продули с крупным счётом. Хотя до последнего момента думали, что выигрываем, верно?» «Продолжай». В голосе мастера не было никаких ноток подсказок. Он не согласился, не поставил вывод Лунёва под сомнение. Впрочем, как это было всегда. «Эта зона – настоящая западня». «Выбраться с острова нельзя, разве что через разлом, но этот вариант исключительно для серых. Ваш противник, тот высокий и худой серый, изначально хотел заманить нас сюда. Для этого он подсовывал нам нужные пакали и создавал с помощью лектора убедительную видимость ожесточенного сопротивления». «Так было, мастер?» «Не молчите, ответьте хотя бы на один вопрос, что вам стоит?» «Вас он тоже провёл?» Или вы решили нами пожертвовать ради высокой цели и потому позволили противнику бросить нас в вечное островное заточение? Совсем не так. Очень содержательный ответ, Лунёв поморщился. Вы допустили ошибку, поэтому попали сюда. Мы допустили ошибку? Андрей коротко рассмеялся. Может быть ошибка заключалась в вашей подсказке? «Сколько было строк в подсказке?» «Что?» Лунёв удивлённо взглянул на мастера. «Сколько было строк в подсказке?» Ровным голосом повторил мастер. «Четыре или пять?» Андрей пожал плечами и обернулся к Касперу, но передумал, вспомнив, что тот слаб в странных стихах, и перевёл взгляд на Муху. «Ты помнишь?» «Четыре». «Белый тигр, по мёртвым землям, бескрылая птица на чёрном льду, кровь земли, зеркало неба и что-то там про август», – припомнил Муха. «Ещё про шайтана было», – вдруг заявил Каспер и шлёпнул себя ладонью по лбу. «Сон! Это всё был сон! Я только теперь это понял!» «Ты о чём?» – удивлённо спросил Андрей. «Мы все видели один и тот же сон, помнишь?» В этом сне была неправильная подсказка из четырёх строк вместо пяти, а в настоящей подсказке была строчка про золотые зубы шайтана. «Иблиса», – уточнил мастер, и плавным жестом сформировал прямо в воздухе нечто вроде прозрачного экрана, на котором вспыхнули синеватые строчки. Белый тигр крадётся по мёртвым землям. Бескрылая птица скользит по чёрному льду. Ждут их в горах золотые зубы Иблиса. Кровь Земли брызжет на зеркало неба и останавливает время август. Как видите, Константин прав. После небольшой паузы продолжил мастер. «Мой противник обманул вас. Он получил доступ к вашему подсознанию и подменил воспоминания. Вот почему вы оказались в западне на этом острове». Окажись у вас в руках комплект Белый тигр, Чёрная птица, Золотой оскал, Красная трапеция. Вы действительно переместились бы в зону Зеркала неба, где и нашли бы убежище противника. Но соперник изъял строку подсказки из ваших воспоминаний, а я этого не обнаружил. "А говорите, мы виноваты", прокомментировал слова мастера Старой. "Я говорил, что вы допустили ошибку. «Исправлять ее придется вам самим». «А нельзя переиграть?» – встрял Каспер. «Если ваш противник смухлевал, значит партия не засчитывается, разве нет?» «Соперник применил запрещенный прием, но...» «На войне все средства хороши», – Андрей дерзко завершил фразу вместо мастера. «Понимаем. Но чтобы впредь не попадать в такие ловушки, хотелось бы знать, каким это образом худой серый умудрился залезть к нам в мозги». Мастер явно не желал отвечать. Он даже отвернулся от Андрея, как бы передавая слово другому игроку. Но, похоже, все квесторы ждали ответа именно на этот вопрос. Все, кроме Шурочки. «Ещё в любви все средства хороши», – вмешалась молчавшая до сих пор Шурочка. «Я, может, глупость скажу, но нельзя ли задать уважаемому... м... -м мастеру, да? Вопрос о будущем, а не о прошлом». «Пусть сначала ответит про доступ к нашим извилинам», – хмурец возразил Муха. «Лично мне такие варианты не нравятся. У меня и так мозги в шатком равновесии, а тут ещё это». «Но теперь ведь важнее понять, как отсюда выбраться, а не как мы сюда попали и что там было с нашими мозгами», – настойчиво продолжила Шурочка. «Теперь это в прошлом. И может подождать. Я не права?» «В любом случае, зато ты красотка». Каспер улыбнулся и протянул ей руку. «Да и вопрос на самом деле ты подняла верный. Поздравляю!» «С чем?» – Шурочка смущенно похлопала пышными ресницами. «Выбраться с острова можно, добавив к комплекту третий пакль. Как бы исключительно ради Шурочки, а на самом деле наверняка, чтобы уйти от скользкой темы, снизошёл мастер. «Это будет местный красный с изображением усечённой пирамиды». Он позволит вам исправить допущенную оплошность. Соединившись с белым и чёрным, он переместит вас в зону разлома, которую вы пропустили. А найденный там золотой пакль позволит вам найти зеркальный. Если так случится, вы снова ухватите нить игры. Если нет, сойдёте с дистанции. Навсегда. «Жёсткие правила», – заметил Бибик. «Да», – просто ответил мастер. «Жалко, красный у лектора остался», – сказал Каспер. «Так бы сразу бац в дамке «Вам нужен местный паколь. Он часть ключа», – без особых интонаций возразил мастер. «Лишь пять ключевых паколей видят этот остров и на нём работают. Для остальных паколей не существует этой зоны разлома». «Вот так вот», – Каспер почесал в затылке. «То есть этот остров действительно серьёзная западня». А местный красный точно здесь? Да. А ваш противник не мог его забрать? Ну, чтобы мы уж наверняка отсюда не выбрались. Нет. Если не будет ни одного шанса, не будет игры. А ему нужна победа в игре. Другого способа занять мое место не существует. Ах, вот что. У вашего противника цель занять ваше место? Тогда понятно. Или непонятно. Почему не подкараулит вас где-нибудь? Другого серого, у которого отнял зеркальный паколь в прошлой партии, он ведь подкараулил? Мастер не другой. Мастером становится по ходу игры, а не в результате подлого нападения в подворотне. Убийца мастера не сможет продолжать партию. С ним никто не станет соревноваться дальше. Поэтому мой противник будет играть. Нарушая правила, но играть. Всё просто, вновь добавил старый. А еще высокий худой серый понимает, что обвинения в нарушении правил с него снимут, только если он сделается мастером, так? Обвинения будут отложены, но не сняты. Суть и дело это не меняет. Доказано главное. Худой очень хочет занять ваше место, мастер. И готов ради этого на все, кроме полного срыва игры. Кстати, как его зовут? Эта информация закрыта. Хорошо, как его можно называть? «Вот вы мастер игры, а он? Претендент? Заговорщик? Противник?» «Придумайте сами». Разговор внезапно прервался. В зарослях снова зашуршало, теперь более отчётливо и тяжеловесно, нежели перед появлением мастера. Группа в полном составе, даже Шурочка, откуда что взялось, мгновенно схватились за оружие и рассредоточились. Шуршание тут же прекратилось. Муха осторожно приблизился к зарослям, постоял несколько секунд, прислушиваясь, а затем нырнул вглубь зелёной стены. Прошло минуты полторы, и разведчик вернулся. По лицу было видно, что никого подозрительного Муха не обнаружил. На «Нашлёпка» – коротко прокомментировал ситуацию Муха и кивком указал на то место, где недавно стоял мастер игры. «Не мастера». Ни какой-нибудь действительно на шлёпке или хотя бы примятой травы там не было. Серый отвлёк внимание и пропал. Всё в лучших традициях этой непонятной гуманоидной породы. «Короче, ясно», – растерянно озираясь, – сказал Каспер. «Осталось найти красный паколь «Мастер не поможет в этом деле, но у нас есть детектор. То есть, тьфу э, ты, дискан». «Есть!» – подтвердила Шурочка и гордо взглянула на старого. «Я сохранила в лучшем виде!» «Зачёт!» – Андрей скользнул по ней взглядом и обернулся к Бибику. На лице у Шурочки отразился сначала страх, а затем обида. Испугала её, видимо, лекторское словечко. «А обиделась?» «Кто ж знает, на что она обиделась?» «На то, что Андрей так и не воспринял её всерьёз?» Возможно, она понадеялась, что Лунёв зачислил её в группу не из практических соображений, а по личным мотивам, и вдруг получите «зачёт» и пошёл дальше. Даже не подмигнул или хотя бы взгляд задержал. Шурочка незаметно вздохнула. Ничего эти мужики не понимают в тонких чувствах. Интересно, что лекторская словечка зацепила не только Шурочку, но ещё и муху. Он какое-то время задумчиво смотрел на Лунёва, а затем подошёл поближе и негромко спросил. «Почему всё-таки ты не стрелял, когда была возможность? И зачем устроил махач на ножах? Мог ведь сразу лектора завалить?» «Что это ты вдруг вспомнил?» Андрей чуть удивлённо посмотрел на Муху. «Ну, разбор полётов так до конца, чтоб с чистой душой дальше. Муха не сейчас, а когда?» «Хорошо. После недолгой паузы согласился Андрей. Лектор напомнил мне человека из нашего мира. Точнее, из общего мира, который существовал до расщепления в 2008-м. Знакомого. Понятно. Но ведь на самом деле это был не он. Думаю, нет. Уверен, что нет. Почему ж тогда ты -то его не завалил? Наверное, мне запретил паколь Андрей пожал плечами». «Эти штуки влияют на владельца. Помнишь, я отдавал его Касперу на хранение? Причина была в этом. Я почувствовал, что пакль мешает мне принимать верные решения. Скорее всего, в случае с лектором произошло нечто подобное». «Ты в чем-то меня заподозрил?» «Нет», – Муха покачал головой. «Просто разбираюсь, чисто для себя. Ты же знаешь, я…» «Зануда!» – вмешался Каспер. «Чего докопался?» Вот Бибик в обоих мирах оказался хорошим человеком. Ему повезло. А другому не повезло. Здесь у него двойник-скотина. Вот и все. Устраивает такой ответ? Не об этом речь. Муха замялся. Потом надо будет разобраться все-таки, что это за двойники, почему так часто встречаются и почему пакали не дают их хвалить А главное, как серые умудряются забираться к нам в мозги и нет ли тут связи с двойниками и паколями. «Думаю, это все важно, и на завтра лучше не откладывать». Муха покосился на Шурочку. «Не то, глядишь...» «Послал бог правдоискателя», – перебил его Каспер и всплеснул руками. «Как тебя скаут с Ольгой терпели?» «Уймись, прокурор-любитель. В аномальных зонах все равно не найдешь правды, только нервы истреплешь своими расследованиями и себе, и людям». «Алло, спорщики?» «Вы будете смеяться, но в кустах все-таки кто-то есть», — вдруг заявил Бибик и протянул Андрею бинокль. «Только не в этих, а вон в тех, через ложбинку, на другом склоне». «А почему надо смеяться?» — буркнул Муха, демонстративно разворачиваясь к Касперу спиной. «Потому что дорога на квест-станцию лежит аккурат через эти заросли. Даже если в обход пойти, придется двигаться примерно в этом направлении. Или мы не пойдем на станцию». «Шурочка, у тебя на дискане есть отметки?» «Нет, то есть да, но это наши, как я поняла», Шурочка кивком указала на Андрея, а после ткнула пальчиком в экран прибора. «Вот они в одну слились, а других нет». «И у меня других нет», Бибик сверился со своим дисканом. «Андрей, что скажешь?» «Будем искать». Андрей покрутил пальцем, словно показывая, как вращается вихрь. «Много кругов нарежем», – заметил Каспер. «Каждый новый будет короче», – утешил его муха. «По спирали же пойдем». «За точку отсчета возьмем квест-станцию», – решил старый. «А с этими?» – он кивком указал на фигуры местных жителей вдалеке. «Разберемся как-нибудь? В первый раз, что ли?» «Это точно!» – Каспер приосанился и покосился на Шурочку. «Чего ждем тогда? Погнали?» Андрей окинул взглядом группу и едва заметно усмехнулся. «Не вопрос».